А Галлер, как известно, был ее горячим сторонником. Однако сам Вощ, поняв, что сроки выполнения программы никак не соответствуют срокам операции Гроза, почел за благо ее несколько свернуть, а Галлера с должности снять и заменить более классово близким адмиралом Исаковым, который к 1917 году успел дослужиться только до Мичмана. А Галлера Решил вождь. Пришла пора. Посадить. Сталина раздражало и то, что Галлер осмелился высказать вслух недовольство переменами в грандиозной пахальной программе. В середине октября Сталин сказал адмиралу Кузнецову. Мне кажется, Галлера на посту начальника главного морского штаба следует заменить Исаковым. «Сталинская, мне кажется, никогда не имела никакого другого смысла, кроме приказного». Адмирал Кузнецов вопросительно посмотрел на вождя, ожидая разъяснений. Для молодого наркома, ставшего адмиралом на волне небывалого истребления кадров военно-морского флота, Галер оставался, пожалуй, единственным наставником на чей совет можно было положиться в сложной обстановке. Галер хороший исполнитель, но недостаточно волевой человек. Да и оперативно Исаков подготовлен, пожалуй, лучше, пояснил вождь. Больше чуши, чем Исаков, лучше оперативно подготовлен, чем Галлер, трудно было придумать. Кузнецов вздохнул и не осмелился возражать, но осмелился поинтересоваться, что будет с Галлером. «Мы подумаем», — ответил вождь. Среди сталинских военачальников адмирал Кузнецов был, пожалуй, самым честным и смелым человеком. Насколько это вообще позволяла уголовно-волчья обстановка, царившая в коридорах Кремля? В 1939 году, принимая из рук Сталина должность наркома военно-морского флота, молодой адмирал, который даже в собственных мечтах никогда не видел себя выше командира корабля, осмелился поставить вождю всех народов непременные условия, прекратить отстрел военно-морских специалистов и освободить всех, кто оказался в лагерях прямо с палуб. боевых кораблей. Сталин усмехнулся, но согласился. И сколько раз Сталин об этом забывал, столько раз Кузнецов ему об этом напоминал, сражаясь за каждого из своих людей, подобно гладиатору, поскольку ежеминутно рисковал при этом собственной головой. И почти всегда добивался своего. Сталинское «мы подумаем» Испугала адмирала. Он уже хорошо знал вождя и учитель. «Товарищ Сталин», — сказал нарком ВМФ, — «адмирал Галлер в настоящее время незаменим в руководстве наркомата, которые который вы верили мне». «Незаменимых людей нет», — произнес вождь свою любимую фразу Сильный грузинский акцент, которого должен был дать понять, что он, адмирал, зашел слишком далеко. На флоте начал было адмирал, но Сталин не стал его слушать и вышел из кабинета. 15 ноября 1940 года адмирал Галлер был назначен заместителем наркома по судостроению. Раз он недоволен новой программой, пусть ее и выполняет. Примечание. Сталин о галере не забыл и после войны. Все-таки его посадил в тюрьму, где старый адмирал сошел с ума и умер. Кузнецов, попавший в опалу, ничем ему помочь уже не смог. Но деятельность благородного наркома военно-морского флота в деле спасения моряков от клыков сталинского НКВД